Солнце ушло за вершины сосен, на дорогу легла теневая тень, и он с трудом разбирал, ну, что там выгребается из-под палки на еще не просохшем песке обочины. Колокольников положил палку рядом, на всякий случай, и, став на корточки, принялся метр за метров разглядывать песок. Иногда он просто ощупывал землю, отбрасывая жухлые листья, окурки, пробки от бутылок. Он даже нашел три копейки, но ну, монета была старая и поделеневшая. Наконец на песке что-то тускло блеснуло. Колокольников протянул руку и поднял новенькое сверло. На эту штуку я наступил утром, обрадовался он. Конечно! И чуть не растянулся. Вот вам и подтверждение! Сверла не пробки от бутылки. Просто так на дороге не валяются? Он повертел сверло в руках. Оно было совсем новое. И, спохватившись, положил во внутренний карман пиджака. «Зря его полапал! Может, следователь там какие-нибудь следы рассмотрит?» — подумал Колокольников и пошагал к дому. В городе уже несколько недель стояла теплая дождливая погода. Ночью залива ветер наносил низкие рваные тучи, косой дождь стремительно стегал по нагретым задним крышам по размягшему асфальту и тут же испарялся. Сизый туман смешивался с дымами ТЭС, с бензиновыми парами и плавал над улицами, пока раннее солнце, не осаживало его мелкими капельками на неуклюжих скамейках, в парке, на гранитных парапетах набережных. Капельки тут же высыхали, а вместе с ними исчезало всякое воспоминание о короткой ночной прохладе. Никогда еще за последние дни Евгений Жогин не чувствовал себя настолько свободно и беззаботно, как сейчас. Но это субботнее утро показалось ему особенным. Проснувшись, он долго лежал, не открывал глаз, сладко потягиваясь, ощущая всем телом, как чисты крахмальные простыни, как податливо и пружинисто-широкая постель. Из кухни доносился приглушенный дверями шум воды, позвякивание посуды. Люба готовила завтрак, стараясь не потревожить мужа раньше времени. Уже месяц, как он вернулся из заключения, все это время Евгений радовался вольной своей жизни, Наслаждался возможностью в любой момент, хлопнув дверью, выскочить на шумную улицу, пройтись, беззаботно подставив лицо солнцу в толпе, не обращающей на него никакого внимания и потому так приятной ему. Но где-то в подсознании, независимо от него самого и даже большую часть времени никак себя не проявляя, гнездился ледяной мокрый страх «Да-да». «Именно мокрый!» Потому что, просыпаясь вдруг среди ночи, Евгений покрывался ледяной испариной. Так же бывало, когда, оставшись один дома, он ложился на диван, включал старенький телевизор и, забыв все на свете, переживал чужие актерские страсти на экране. И в это время раздавался резкий, пронзительно резкий телефонный звонок. Телефон успевал прозвонить несколько раз, прежде чем Евгений понимал, что это не сигнал подъема или тревоги, и хватался за трубку, выдавливая себя хриплое слушаю. Сегодня он проснулся от того, что солнечный зайчик, отраженный большим старинным трюмо, прочертив свой утренний путь по давно выцветшим обоем, скользнул по подушке и остановился на лице. Тяжелый трамвай, противно скрипя на повороте, прополз мимо дома. Трюмо задрожало, Чуть слышно звеня, словно подхваченный сквозняком, заметался и солнечный лучик. Жогин открыл глаза и тут же зажмурился. Ну и спал я сегодня, подумал он с удовлетворением и улыбнулся. Ни одного сна не видел. И подумав так, вдруг понял, что не будет больше ледяного, сковывающего страха, когда среди ночи он вскакивал в холодном поту, потревоженный кошмарными снами из той тюремной жизни. Лучик, наконец, переместился с его леса на подушку, потом на темную спинку деревянной кровати. И снова затрепетал, как желтый березовый листочек на ветру, мимо дома грохотал очередной трамвай. «Дрожи! Дрожи!» — снисходительно усмехаясь, подумал Евгений. «Мы свое отдрожали, нам теперь конвойный не указ, и пахан нас не пошлет вместо себя». «Парашу выносить!» Он сидел три года, шесть месяцев пока шло следствие и суд в крестах на арсенальной набережной, два с половиной в колонии на севере.